Клад. Все это вспомнилось, когда Борька предложил сделать подарок Матвею Андреевичу. Правда, ходили слухи, что он заболел и, возможно, не станет преподавать в будущем учебном году, но в конце-то концов поздравить можно все равно. В крайнем случае узнать адрес, зайти домой. До да далеко еще того дня, а пока главное заняться картиной. Раскидали по половицам разноцветные пластинки. Сразу стало ясно, что море, получается, само собой, надо только подогнать друг дружке синие и зеленые со светлыми прожилками куски пластмассы, и вот вам неспокойные ершистые гребни с пенной оторочкой. Борька сказал, что, конечно же, для такого моря нужен корабль, тем более что хватает белых обрезков для парусов. Но Лодьке вдруг вспомнилось, как в ужасно давние довоенные годы он совсем крохо лежал на широкой кровати рядом с папой, и тот читал ему размеренным глуховатым голосом. Вот пошел он к синему морю, видит, море слегка разыгралось, стал он кликать золотую рыбку. Бой, корабль это слишком обновенно. Давай сделаем старика, который зовет золотую рыбку. Для Матвея Андреевич, это в самый раз. Он вон как любит Пушкина. Борько спорить не стал. Только заметил, что с рыбкой будет немало возни. Надо рисовать, вырезать, чешею, процарапывать. Ничего не надо. Есть готовый. На свалке их полным полно. В военные годы завод пластмассу, у которого был тогда номер 666. Попускал, говорят, взрывчатые вещества, чуть не начинку к снарядам для Катюши. А после победы начал штамповать из целлоидных смесей всякую мелочь. Портсигары, тарелки, расчески, вазочки и множество дешевых игрушек. Видать, мирное производство не всегда ладилось, потому что среди пахнувших едкой отвалов и осыпей было много заводского брака. Раздавленные желтые пупсы, которых к тайно жалел, Скрученные гребешки, треснувшие стаканчики для бритья, Кривые пистолетики, петухи с обломными хвостами, дрявые лодочки. Были и рыбки, которых при изготовлении полагалось склеивать из двух половинок, Но которые не всегда склеивались, и потому летели в мусор. Лодька и Борька почти сразу отыскали несколько половинчатых рыбешек, длиной с мизинец, желто-золотистых, симпатичных, улыбчивых, таких, что сами просились на гребень крутой изумрудной волны. Правда, оба рыбака изрядно перемазались жирной похучей пылью, но добыть того стоило. К тому же, кроме рыбок, их ждала и другая находка, неожиданно и удивительно. Когда выбрались сосыпи крыжи от ржавчины груди металлолома, лодька зацепился Брезентовым полуботинком зарванный клеенчатый мешок Тот высовывался из-под мятого кровельного листа. Лодька пригляделся. Похоже на ручку хозяйственной сумки. Потянули, выволокли с великим трудом. Ох и тяжесть! Ну и понятно. Сумка была наполнена медными и латонными штуковинами. Всякие патрубки, вентили. Тяжеленные болты, сломанные подсвечники, остатки непонятных механизмов, желтой проволоки и даже безголовая статуэтка голой тетки. Разглядывать тетку, лодькой и Борька застеснялись, но другие фиговины рассматривались с интересом. Понятно, что в руках у них оказался клад. Какой-то хитрец насобирал эту медь, чтобы сдать на базовый тель сырья. Видать, накопил это добро и до времени припрятал. На базе, что на углу профсоюзные Герцена, принимали всякий металл, но за железо и чугун давали копейки, а медь стоила во много раз дороже. Интересно, сколько дадут за все это? Лодька и Борька заглядывались. Но сейчас, кроме них, на свалке не было ни одного добытчика. И вообще в лагу ни поблизости, ни вдали никто не усматривался. — Сильный был парень, а то и дядька раз приволок сюда эту тяжесть, — заметил Борька. — А может, не один? — Такие дела обычно творятся в одиночку, — значительно произнес Борька. — Нам повезло, что вдвоем, но тоже придется попотеть. Лучка что-то зацарапалась внутри. — Борь, чего с неприятным ожиданием? — поморщился тот. — Ну, нехорошо как-то. — Почему? — Это же все наверняка крадено иначе бы не стали прятать. А может, не крадены, Может, человек честно собирал, где мог, и спрятал на всякий случай, не знал, где хранить? Ох, ж не знал! Прячли что, что жульнически добыты? А мы? Будет не жульнически, что ли? Получится, вору-вору дубинку украл? Болька засопел и высказал литературное возражение. Когда Том и Гек нашли в пещере золото, которое там спрятали бандиты, разве кто-то говорил, что они воры? Они были искатели клада. Вот именно искатели. Они специально искали, даже рисковали жизнью. А мы, если пацаны вроде нас копили медь для денег на что-то важное, вдруг тоже на мяч. Ну и... так и и надо. В другой раз не будут ними. Но Лодька видел, что в Борьке теперь, как и в нем, скребут сомнения. И тот читал те же книжки, что и Лодька, любил те же фильмы, где у красных конников и мушкетеров главнее всего были справедливость и честь. И вообще они смотрели на жизнь одинаково. Может, порой борьки смотреть было чуть попроще, и, бывало, иногда, ну, практичнее, что ли, но не настолько, чтобы по крупному счету лукавить с другом и совестью. Тем более, что в карманах лежали рыбки, одна из которых предназначалась для Матвея Андреевича. Подарок для доброго учителя и похищение чужой добычи как-то оно не укладывалось рядом. «Давай засунем обратно», — уж решительно, — сказал Лодька. «Тьфу! Давай! Но имеем же мы право хоть на маленький трофей!» «На какой?» «Вот на этот!» — Борька поднял в кулаке несколько обмотанных проволокой трубок длиной сантиметров тридцать. Конечно, имеем. Хотя во все Володе Глушенко временами и оживал это кавалергард и дворянин. Однако даже он не смог бы сейчас упрекнуть лодьку в нечестности. Трубки были военным трофеем, законным призом, потому что такой мелочью по сравнению с общим весом. Если медь принадлежала жулику, тут вообще нет вопросов. Если требячья добычи... Пусть скажут спасибо, что им вернули находку в целость сохранности почти. Кроме трубок лодка прихватил прямоугольную печать, на которой прочитал поставленные задом перед буквы «Тюменское добровольное общество страхования от пожаров и наводнений». Кроме тех букв на печати был якорь в кружочке и мелкие цифры на вертящихся железных роликах. Борька, жалеет, что не усмотрел ли себя такую интересную вещицу, заводил медным узорчатым шариком, похоже, что головка от пресс-папье. Потом они укрыли тяжеленную сумку в прежнем тайнике, и Лодька добросовестно спрятал под железный лист ее клеенчатую ручку.